Глава двадцать седьмая. Автозак остановился. Сухмет посмотрел на сидельца напротив, скорее бросил короткий взгляд. Человек с татуировкой на левой кисти не мог вызывать никаких эмоций, кроме отторжения. Хасан. «Щелопишься, пидер! процедил тот, поймав взгляд Сухмета. Иртухай ударил дубинкой по решетке. Хасан даже ухом не повел. Разбитые в кровь морды выражала единственную мысль: убить. Сухмед непроизвольно опустил глаза, затем, опомнившись, поднял на Хасана прожигающий взгляд, а тут уже ехидно улыбался. Не стеснясь, дорогуша, мой кореш не прикован. Если извернешься, по бирму можешь застрочить. Сухмед дернулся, звякнув цепью. Во «Э -э -э, наглые пошли, на масть рипаются. Вертухай помалкивал себе в маску, и понятно почему. Сухмед оказался в машине первым и был свидетелем того, как завели Хасана. Отмороженный сиделец умудрился откусить ухо одному из охранников прямо так, через натянутую шапку. Лупили качественно, а тот лишь смеялся, матеря их родственников. Сухмед же был уверен, нет смысла его бить. Тут поможет только пуля. Снаружи раздалась команда — Затем постучали, и раздался лязг замка. Забежавший в позе лебедя раком сиделец поднял голову и посмотрел на Хасана. Какие-то доли секунды, и его глаза налились ненавистью. «Сука!» — выдавил он, распрямляя ноги и прыгая на отмороженного, прямо так, с поднятыми вверх руками, чем реально напомнил птицу. Не долетел. Возмездие в виде дубинки по шее остановило прыгуна на взлете. Рухнул мордой в пол и перевернулся лицом к Сухмету. Сгустки крови из сломанного носа и злобно сверкающий золотой зуб. порадовался Хасан. — Чупахин! — крикнул вертухай, склонившись над сидельцем. — Еще одна такая попытка, и проглотишь зубы вместе с Фиксой! — Вот дает! Вомля-клоун! — раздухарился Хасан, растягивая окровавленные губы. — А в чем предъява-то, братан? Мамку твою трахнул! Ну, извини, сынок! «Хасанов, ты сегодня заткнешься?» Безликий вертухай угрожающе поднял дубинку. «А ты успокой меня, пидор!» Тут заскочил еще один охранник, и началось то, что Сухмед уже сегодня видел — избиение прикованного зэка. Тут был настолько безумен, что, будучи прикованным к полу и к скобе над головой, умудрялся изворачиваться и даже бить в ответ. Неосторожно подскочивший к нему охранник получил локтем в челюсть, Второй не был так обеспечен, атаковал сходу, жесткой дубинкой по темени и сразу же берцем в промежность. Хасан обвис и после первого удара, так что вертухай расслабился и склонился над незадачливым коллегой, который, кстати, развалился на Чупахине. Как оказалось, Хасан только этого и ждал. Короткий удар коленом, и второй вертухай стал третьим в колоде. «Куча маламля! Еще не родился тот жук, что вкрутит мне болт, суки!» Как выяснилось, он оказался неправ. Через несколько секунд Кунг залетел в цилиндрический предмет, зашипел, закрутился. Заскочили ребята в противогазах, быстро вытащив коллег и, пристегнув Чупахина, закрыли герметичную дверь. Как Сухмед не пыжился, жгущий газ все же проник в легкие, вызывая тем самым кашель и спазмы. Сознание с удовольствием покинуло тело. Следующее, что увидел Сухмед — Был потолок одиночки. «Море волнуется раз, море волнуется два». Карельский замолчал, почувствовав, как кабина лифта замедлилась, завибрировала. На лбу выступил холодный пот. Он терпеть не мог тесные замкнутые пространства. Даже проверялся у врача на наличие фобий, что особой ясности не принесло. Легкий толчок, и кабина поехала дальше. Профессор облегченно вздохнул. Проверка длилась неделю. Несколько десятков врачей тщательно тестировали состояние его здоровья. Окулист, кардиолог — это понятно. Но к чему, скажите на милость, малоприятная проверка у проктолога? Меня что, в тюрьму сажают? Судя по контролю на так называемой проходной, охранялось это место посерьезнее Кремля. А уж спецслужбы — вот где настоящие псы. Откопали всю информацию по его семье, аж до Николая II. Выяснилось, что его прадед по отцовской линии был той еще занозой для большевиков. Организовал что-то вроде подпольной ячейки со всеми вытекающими. Впрочем, за прадеда сильно не копали, больше интересовались прошлым и связями дяди Толи. Этот сукин сын, да простит меня бабушка, отсидел три года за мошенничество. А с виду такой приличный, воспитанный, Даже очки в золотой оправе носит. Глаз да глаз, в общем. Нулевой уровень. Женский глаз из динамика, хоть и был приятным, но все равно заставил вздрогнуть. Нервы, спецслужбы и проктолог, чтоб его. Двери открылись с противным шипением. Белоснежный коридор, ярко, до боли в глазах, освещенный потолок. Чуть проморгавшись, Горельский вышел. Его встречали двое. Знакомый халат был в таком же, как и у него, полиэтиленовом комбинезоне и другой, внешне похожий на корейца. Сразу же вспомнился разговор с Галкой. О проекте он не сказал ни слова. Жена и без того все поняла. Двадцать лет в браке. Срок немалый. «Не потеряйся там, Дима. Ты у меня еще юноша». Жена ласково улыбнулась. «Принципиальный юноша». Корейский пообещал. «Дмитрий Евгеньевич, рад видеть». — начал халат. — Надеюсь, наши эскулапы не сильно зверствовали, — скупая улыбка. Карельский едва заметно поморщился, пожимая руку. — Порядок. Я все прекрасно понимаю. Пришлось вернуть улыбку. — Ким, — представился второй. — А я, Сергей, — поспешил вставить халат. — Ну, наконец-то. — Пойдемте уже. Вам, наверное, не терпится. Сергей указал на шлюз. Пришлось раздеваться до гола. — Белое нательное белье и настоящий космический скафандр, что в значительной степени отличалось от прежней защитной спецодежды. Никаких тебе внешних трубок и проводов, абсолютная автономия. Прежде чем закрыть забрало, пришлось проглотить протянутую Сергеем пилюлю, что успокоило, сопровождающие сделали то же самое. «Сильно облегчает переход», — выяснил Халат. Подмолчание Кима и предостережение Сергея прошли сквозь три шлюза. Крайняя комната как ее назвал про себя Карельский, овальная по форме с красным освещением. «Вот он, край мира», — подумал профессор, глядя на ничем не примечательную железную дверь. Если б не надпись. Внимание! Область максимального заражения. Сергей Халат внимательно посмотрел на Карельского, затем обратился к Киму. «Пока наш новый коллега в раздумьях, активируйте процедуру перехода». Тот кивнул и зарылся в планшет. «Дмитрий Евгеньевич, вы с нами?» «А, да-да», — ответил профессор, растерянно улыбнувшись. «Я вас прекрасно понимаю. Атмосфера здесь гнетущая, и, уверяю, очень скоро вы привыкнете». Самое важное, добавил Халат Посерьезнев, «если хотите отказаться от участия в проекте, то сейчас самое подходящее время. В будущем будет намного сложнее». Последние слова прозвучали зловеще. Была ли это угроза или предостережение, профессор не понял. В этот момент взвыла сирена, вместо красного стал пульсировать зеленый. Профессор втянул шею, что неудобно в условиях скафандра, и принялся крутить головой во все стороны. «Стандартная процедура», — успокоил халат. Харильский и сам это понял. Оба сопровождающих вели себя спокойно. «Может, и права была галка?» Не сказав, в общем-то, ни слова, жена пояснила многое. Она боится за него, за себя, за маленький уютный мирок, в котором они пребывают. Судьба не дала им детей, и всю свою несостоявшуюся, несвершенную любовь жена подарила ему. По-своему, конечно, Галина Алексеевна та еще заноза. Карельский же платил ей, как умел. Принципиальный юноша. Автоматическая дверь ушла в потолок. не быстро. Профессор мог в этом поклясться, что слышал натужный механический скрип. «Как же так? Госструктура. Крайняя степень защиты. И двери, как в сарае. Ну да ладно, будет о чем пообщаться с генералом. А сейчас...» За скрипучий стоял человек. Странный, усатый, бородатый, улыбка до ушей. А главное, на нем не было скафандра. Провожатые на типа никак не среагировали, Спустя же несколько секунд Карельский понял — это всего лишь постер. Изображение висело на противоположной стене и было несколько крупнее человека. Вот и получилась обманка. Сам не знаю почему, профессор облегченно вздохнул. «Идиотская шутка», — подумал он, изучая серые стены. Ким вошел первым, затем халат. Карельский не заставил себя ждать. «Раз уж подписался, мандражировать не стоит». «Это как минимум глупо», — решил он, наблюдая, как закрывается дверь. Слабый скрип заставил поморщиться. Профессор понимал, причина вовсе не в мелкой неисправности. Он банально боялся. Руководимая автоматикой дверь встала в пазы. Родной мир остался снаружи или вообще неизвестно где — вопрос к физикам. «Дмитрий Евгеньевич, примите более устойчивую позу!» Голос Сергея, усиленный внутренним динамиком, звучал по-иному — Возможно, легкая тошнота. Другое измерение, другой голос, — подумал Карельский, но к совету прислушался. Ким, наблюдавший за всеми, нажал что-то на планшете. Зрение подернулось, уходя в сторону, словно помещение повернулось на невидимой оси, и осязаемый мир рухнул. Ох! Не готовый к подобному, профессор обнаружил себя стоящим на коленях. Накатившая волной тошнота постепенно отступала. Вспомнился первый полет. Ему было шесть лет, когда родители отправились на Байкал. Никогда до того не летавший Дима пребывал в полном шоке, как и спинки впереди стоящих кресел. Заблевано было все, до чего дотянулся поток. Он впервые ощутил действие воздушных ям. Какое дурацкое название, подумал тогда он, наблюдая за мамой. Ей пришлось все отмывать. К счастью, озеро, похожее на море, сгладило весь негатив. А в этот раз повзрослевший Дима справился сам. «Все в порядке?» Интонация халата выдавала волнение. «Вы на коленях?» «Ткань очень прочная, но всякое бывает». Забыв про все лишнее, профессор вскочил, тут же принявшись осматривать колени. «Датчики!» — напомнил Сергей. Ким же смотрел более чем подозрительно. «Забыли инструкции?» «Показания датчиков!» Карельский, чувствуя себя сопливым мальчишкой, выпрямился. Сирен в ушах не звучала, значит, костюм цел. «Порядок», — констатировав, он оглянулся, ожидая продолжения. «А все?» — Халат улыбнулся. «Институт за дверью».